Глава 13. Папа. Пап! Пап! Что, Альбина? Никто не узнавал нас так по голосу, как он. Наверное, у него был идеальный слух. От него трудно было что-то утаить. «Можешь меня укрыть? А то Алина уже уснула, а я не могу». «Сейчас иду». В темноте Альбина заметила силуэт отца. Она узнала бы его из тысячи. Она даже знала, какие половицы скрипнут, когда он пойдет. И вообще, по половицам она могла узнать, кто идет. У каждого был свой скрип. Только у мамы не было. Наверное, она была легче всех. Как с любовью шутил наш сосед Заки Абый, женщина легкого поведения, но с трудной судьбой. Завидую, повезло тебе с женой, Рафис. Вот у меня все наоборот. Отец подошел и взял в руки одеяло, расправил, накрыл меня, потом подошел к Альбинке. На самом деле я не спала. Я все время представляла, что в выходные приедут гости и будет весело. И это счастливое будущее не давало мне уснуть. «Как твоя щека?» — спросил он Альбину. «Нормально. Сегодня нас фоткали в школе». «И что?» «Было очень смешно. Хочешь, расскажу?» «Давай лучше завтра, а то не выспишься». «Ладно. Папа, я давно хотела у тебя спросить, почему пчелы такие злые?» «Это люди злые, а пчелы нет. Просто они на работе и не любят, когда на их пути кто-то слоняется без дела». «Их это начинает бесить?» «Ну да. Особенно, когда люди забирают у пчел мед». Они лишь защищаются. Но я же не злая. Ты? Нет. Ты просто под руку попалась. А люди? Почему они злые? Потому что их кусают пчелы. Усмехнулся он коротко, чтобы не вступать в долгие дискуссии, почему люди злые. Мало ли у кого какая причина. Круговорот воды в природе. Мы недавно проходили в школе. Точно. Ты хочешь сказать? Нет. И они про тебя, конечно. А где ты видела злых людей? Они надо мной сегодня смеялись в школе. Из-за твоего лица? Ну да. Не надо было мне в школу ходить. Ну, что ты такое говоришь? У тебя уже все проходит. Сначала мне тоже было смешно, потому что всем было смешно. Но потом... Видел бы ты эти злорадные морды! Захлюпала носом Альбина. Никогда я не слышала, чтобы она плакала. Она — кремень. Ну, слышала, конечно, но чтобы из одноклассников — никогда. Кто именно? Я не могу тебе сказать. Почему? Никто не любит крыс. А при чем здесь это? Ну вот, ты начинаешь злиться. Нет, что ты? Вот и не спрашивай. Я тебе сама расскажу, если будет надо. Точно расскажешь. Даже не сомневайся. Так что не злись а вот пчелы интересно бывают добрые ну конечно кавказские пчелы очень добрые прикрывал отец одеялом альбинку удивляясь ее взрослым суждением и надеясь что она скоро успокоится и наконец уснет они не кусаются почти нет а почему они такие добрые наверное потому что живут у моря я бы тоже хотела жить у моря чтобы пчелы не кусали — улыбнулся отец. Альбина в темноте комнаты не видела его улыбки, но почувствовала. — Чтобы купаться каждый день, я никогда не видела море, хотя оно мне часто снится. Я просыпаюсь и думаю, как может сниться то, чего я никогда не видела. Я так хочу увидеть море, хотя бы одним глазком, — со сладостной грустью произнесла Альбина. — Спи, обязательно увидишь, даже двумя поцеловал дочку папа. «Обещаешь?» «Обещаю». «Ладно, я пошутила». «Почему?» «Лучше не верить, чтобы не заставлять обманывать». «Это кто такое сказал?» «Это Алинка так говорит». «Ладно, спи». Отец посидел еще несколько минут на краю кровати, дождавшись, пока Альбинке начнет сниться море. Потом медленно встал, и исчез в темноте.